в ней столько сказано и написано, что если пытаешься что-то добавить в голову лезутся либо банальности, либо нелепые оправдания, мол, какой спрос с неудачника, который оказался настолько непригоден к делу, что случившееся с ним никак нельзя отнести за счёт невезения. Тот, кто с ней не знаком, упорно отрицает её существование. Однако человек, ощутивший на себе силу её дыхания, признает, что это бесспорно единственное по-настоящему непобедимое чудовище. Кого ты имеешь в виду? Любовь. Любовь? Переспросил монсьенёр Касорло, нахмурив брови в знак неодобрения. Любовь всегда будет господним Благословение мы никогда по-настоящему не победимым чудовищем. Случается, что река, дающая нам жизнь, выходит из берегов, или огонь, который нас согревает, перекидывается на лес. Точно так же страсть, которая наполняет нас счастьем, всё растёт, растёт, питаясь своими соками и в результате В мире не остаётся никакого иного горизонта, кроме любви. В такой момент ты перестаёшь быть собой и превращаешься в совсем другое существо, состоящее из двух частей, хотя на самом деле они есть одно целое. Я пытаюсь уловить нить твоих мыслей, но у меня появляется странное ощущение, что ты уходишь от темы. Только и мог сказать прилад, воткнув чайную ложечку в аппетитные пирожные из смоквы и не отводя взгляда от лица своего старого друга: "С чего это вдруг ты пустился в рассуждения о достоинствах и недостатках любви, если меня интересует, как тебя встретили островитяне, когда ты оказался в столь тягостном положении?" Просто мир может быть таким огромным, населённым, чудесным, ужасным, справедливым, несправедливым, приветливым и жестоким, так да как ему угодно. И вдруг происходит чудо, и всё сходится в одной точке, в одном единственном человеке, в глазах, которые впервые тебя видят и говорят тебе о том, что они будут существовать только чтобы глядеть на тебя и чтобы ты глядел в них. Глупости. как может человек, посвятивший себя Богу, считать глупостями то, что по сути является кульминацией главного творения Создателя. Чуть слышно произнёс хозяин дома, словно замечание на самом деле показалось ему возмутительным. Любой может насыпать гору маленькую или большую, даже вырыть море маленькое или большое. Однако лишь Господь способен сделать так, чтобы мужчины и женщины, впервые увидевшие друг друга, осознают, что они родились друг для друга, пусть даже на расстоянии тысячи лиг. Признаю свою некомпетентность в этой области. Вынужден был сказать арагонец с улыбкой, которая должна была означать просьбу о прощении. Я чувствую себя увереннее в области политики, где правит не любовь, а ненависть, и где все знают, что существует не один для другого, а скорее один против другого. Мне тебя жаль. Не стоит меня жалеть ибо тем, кто занимается политикой с самого начала известно, в какую игру они ввязываются. Здесь правят жадность, амбиции, ложь, предательство и нелюбовь. Так что, поскольку мы морально подготовлены, ничто не может ранить нас слишком сильно, спокойно ответил Прилад с невозмутимостью человека, принимающего жизнь такой, какая она есть. Признаю, что на нынешнем этапе жизни меня скорее смутит добрый поступок, Нежели удар кинжалом, но это к делу не относится. Что же всё-таки произошло, когда ты ступил на тот далёкий берег? Это случилось ещё до того, как мы добрались до берега. Я увидел её едва мы попали в бухту. Она стояла на скале с длинным копьём в руке. на конце которого трепыхалась только что выловленная рыбина. И я уверяю тебя, она была прямо сама, а, да простится мне такое сравнение, Дева Мария, вознесшаяся на пьедестал на фоне голубого неба и белого облака. Тут наши взгляды встретились, и в тот самый момент мы оба поняли, что будем любить друг друга до конца дней. Прошло уже почти 40 лет, а я всё ещё продолжаю её любить. Монсьенёр Алехандро Касорло не сразу решился что-то сказать. Его впечатлили не только слова, которые он только что услышал, но прежде всего та страстная искренность, с которой они были произнесены. Именно благодаря ей он начал понимать, по какой причине бравый офицер, сделавший блестящую карьеру, один из самых молодых генералов своего времени, удостоенный огромного количества наград, да вдобавок ещё и обладатель значительного семейного состояния, отказался вступать в какие-либо романтические отношения, несмотря на то, что у него была возможность подыскать себе жену среди первых придворных красавиц, о любви которых можно было только мечтать. Многие недоумевали, почему он не прибег к посредничеству королевы, которая его высоко ценила, ведь пожелал он выбрать себе спутницу в жизни среди самых утончённых фрейлин она отнеслась бы к этому в высшей степени благосклонно Ах, генерал, генерал, как-то раз со всей откровенностью высказала она ему: "Почему вы так упорствуете? Почему позволяете исчезнуть вашему роду? Короне нужны дети, которые бы защищали наших детей так же, как вы защищали нас?" Так это и есть ответ Расскажи мне о ней, наконец попросил он. Что я могу тебе сказать? Ведь по твоему же собственному признанию, тебе не довелось испытать, что чувствует человеческое существо, встретившись с тем, кого создатель предназначил ему даже раньше, чем начал рисовать звёзды, ответил генерал. который словно погрузился в колодец воспоминаний с очень чистой, но в то же время страшно горькой водой. Анна была самым удивительным существом из всех когда-либо приходивших в этот мир. Внешне столь же прекрасная, как сама Венера, только-только вышедшая из пены морской. Но в то же время она вся лучилась таким внутренним светом, что даже Солнце, которое в тот момент отражалось в море, казалось, отдавало ей дань почтения. Увидев меня, она вроде бы и не удивилась, будто находилась в том месте в незапамятных времён, зная, что рано или поздно я появлюсь, чтобы стать частью её жизни. Страстное описание ей Богу. Жалкое по сравнению с действительностью, уверяю тебя, ибо тут нужен гений Данте, воспевшего Беатриче или Петрарки с его восторгами перед добродетелями Лауры, чтобы хотя бы приблизительно описать, какой была Гарса и что она для меня значила и продолжает значить, когда большая часть жизни уже прожита. Гарса в переводе значит сапля. Красивое имя, что и говорить. Так я крестил её в тот момент, когда увидел у кромки воды с рыбиной в руке и правильно сделал, потому что человек, не говорящий на языке островитян, не в состоянии произнести её настоящее имя. — Как и арабский, этот язык временами кажется слишком уж гортанным. — А как же ты с ней объяснялся? — поинтересовался монсеньор Косорло. — Нелепый вопрос, мой добрый друг, — насмешливо прозвучало в ответ. — Весьма нелепый. Его способен задать только тот, кто не знает, что для настоящих влюбленных не существует языков. Взгляд, жест, простое прикосновение руки выражают больше, чем все слова, которые содержат в себе серьезнейший ученый труд по истории Рима, за чтением которого ты застал меня сегодня утром. Да ты прямо поэт. Нет такого сонета, который был бы достоин красоты гарсы. Никакой оды не передать, как она была нежна. Даже на солнце есть пятна. Запротестовала Рогонец, коротко хмыкнув: "Ты просто источаешь елей". Ладно, допустим, хотя это не просто сделать, что твоя возлюбленная была такой, как ты описываешь. Что же произошло дальше? Как только мы очутились в бухте, Друземцы приняли нас за призраков, ведь накануне они были свидетелями того, как шлюпка с тремя чужестранцами на борту неожиданно появилась из-за рядов скал, однако ветром и течениями её начало относить в открытое море. Большую часть ночи островитяне следили за огоньком, удалявшимся в глубь бесконечного, как они тоже думали, океана. Когда они уже решили, что эта чудовищная масса воды, перед которой они испытывали ужас, поглотила несчастных, та же самая шлюпка, поскольку, честно говоря, филуги были похожи как две капли воды, с тремя пассажирами на борту, вдруг оказалась у них в бухте. Позже я обнаружил, что они были убеждены: мы и есть те люди, в силу чего нас с первого же момента сочли сверх людьми. И это, конечно, сослужило нам добрую службу. Достаточно сложно жить с богами, поскольку все время ждешь какого-нибудь чуда. Совсем другое дело с людьми, которыми ты восхищаешься, полагая, что они сумели победить море и ветер, показав пример мужества». «А вы ведь и правда его продемонстрировали?» — напомнил ему Арагонец. «Да какое там!» выходило, что после полуночи мы исчезли вдали, а утром вернулись назад, гребя как ни в чём не бывало. Уверяю тебя, что в представление островетян, которые на протяжении истории никогда не плавали и не построили ни одного судна, это было настоящим подвигом. Монсьёр Алехандро Касорла, с удовольствием съевший всё до последней крошки пирожные из смоквы, Несколько раз тряхнул головой точно и во внезапно посетила какая-то мысль, и наставив на собеседника и не раз облизанную ложечку, произнёс: "Точно, точно. Эта деталь всё время не давала мне покоя, и сколько я не спрашивал, никто не сумел дать мне удовлетворительный ответ". Он сделал короткую паузу перед тем, как поинтересоваться: "Так почему на канарах Не строят лодок, чтобы поддерживать сообщение и вести торговлю между островами, которые находятся в пределах видимости. Не существует единого объяснения, их несколько, и, на мой взгляд, они вполне логичны. А именно генерал Гансела Боэса подал лёгкий знак своей заботливой кухарке, чтобы та предложила гостю новую порцию десерта и рюмку вишнёвого ликёра, А затем отогнул большой палец. Первое основывается на том, что за неимением металлов конарцы не обладали инструментами, столь необходимыми для постройки надёжных судов: топорами, пилами, теслами, рубанками, молотками. Единственным их достижением были неуправляемые плоты из брёвен или надутых меховых бурдьюков. Такие использовались на Средиземном море. Народы Средиземного моря славятся замечательными мореходами, однако их небольшое и спокойное море — просто утиный пруд в сравнении с этим огромным и яростным океаном. Ветры зачастую непредсказуемы, а течение между островами похожи на реки, безвозвратно уносящие лодки в никуда. Я сам был тому свидетелем. Предполагаю, что... Каким-нибудь смельчакам удалось добраться до соседнего острова, но совершенно точно, что господствующие течения не позволили им вернуться обратно. Действительно стоит взглянуть с этого утёса и увидеть, как волны бьются там внизу, прямо-таки кровь стынет в жилах, согласился прилад, собирающийся насладиться очередной доброй порцией пирожного из смоквы. А этот грохот – вторая и не менее важная причина заключается в том, что каждый остров, в особенности пять западных, обходился своими силами в обеспечении жителей всем необходимым. К тому же, похоже, осуществлялся жесткий контроль над рождаемостью с целью сдержать рост населения, дабы не подвергать риску сохранность всего сообщества. Что-то такое я слышал, как они этого достигали. Я так и не узнал, но что важно, они располагали всем, что им было нужно, поддерживали равновесие с окружающей средой и никогда не проявляли склонности к излишествам. Хозяин дома согласился, чтобы Фаина налила рюмку вишнёвого ликёра и ему тоже попробовал его и добавил. Впоследствии мне представился случай убедиться в том, что для первобытных племён весьма характерно знание того, какое число членов должно жить на определённой территории, бережное отношение к среде обитания и умение не выходить за рамки её возможностей их накормить. Но ведь это Иди retour разрез с желанием создателя, который наказал: "Плодитесь и размножайтесь". Ну, а я считаю, что не мешало бы уточнить, до какой степени следует размножаться, потому что довольно часто из-за чрезмерного увеличения числа обитателей появляется потребность завоёвывать новые территории, а значит, начинать войны. Счастium, здесь ни один из островов не был поставлен в необходимость подчинять себе соседний. И поскольку им было нечем торговать, так как все производили практически одно и то же, было глупо рисковать превратиться в корм для рыб. И если они были счастливы у себя дома, значит, ничего не потеряли за его пределами. Вопрос, который вслед за этим задал Прилад, таил в себе подтекст, не оставшийся незамеченным его сотоварищником. По-твоему, они были счастливы? Полагаю, что по-своему они были счастливы до того дня, когда мы предложили им ожерелье ткани, зеркала и множество предметов, которые им были не нужны. но постепенно превратились в такие, без которых не обойтись, что породила зависть, высокомерие и жадность, а это в свою очередь привело к раздорам, воровству и даже смерти, и всё пошло к чёртовой матери. Полегче, мой генерал. Молчи, женщина, не надоедай. Ведь я рассказываю о том, о чём тебе известно лучше, чем кому бы ты ни была, ведь ты всё это испытала на собственной шкуре. «Это точно!» «Уж не хочешь ли ты этим сказать, что мы плохо сделали, когда приобщили их к цивилизации и истинной вере?» Поинтересовался монсеньор Косорло. «Конечно! Или, быть может, ты считаешь, что лучше быть проданным на невольничьем рынке, чем жить без ожерелий или зеркал?» «А слово Божье!» «Да ладно тебе, Алехандро!» бросил генерал в лицо другу: "Ты знаешь так же хорошо, как и я, что слово божье лучше воспринимается в далёких джунглях, когда тебе нечем прикрыть наготу, нежели вшитое золотом реяси перед главным алтарём Бургоса. Дело не в слухе, дело в сердце". "Возможно", нехотя признал тот, к кому он обращался. Но я не думаю, что это подходящий момент, чтобы вступать в дискуссию такого рода. Пора узнать, что же случилось, когда вы добрались до берега. В их глазах читалось восхищение, уважение, а может даже сострадание, поскольку трое оборванцев, выбравшихся из полуразвалившейся шлюпки, уляли с собой действительно жалкое зрелище и не имели ничего общего с надменными вояками в блестящих доспехах, которые 4 дня назад сошли на берег не так далеко отсюда. Один хромой, другой однорукий и третий мучимый геморроем, все в саженных и царапинах и в одних только грязных и изодранных штанах, поскольку остальной одеждой были заткнуты протечки в дне шлюпки, совсем не походили на конкистадоров. Ребятня, обступившая пришельцев со всех сторон, с успехом могла загнать их обратно в море, швыряя в них как косами. Пока островитяне вытаскивали шлюпку, женщины поспешили на помощь раненым. Впрочем, стоило той, которую лейтенант успел мысленно крестить Гарсай, приблизиться к человеку, давшему ей это имя, Как все расступились, словно почувствовали, что эти двое были отдельным миром, в котором больше никому не находилось место. Не только любящие узнают друг друга по одному лишь взгляду, порой и от посторонних это не скрыть. А в данном случае это настолько бросалось в глаза, что никто из присутствующих не отважился встать между ними. Вот так Гонсало Баэса попал в заботливые руки той, которая предстояла стать его госпожой и рабой до конца дней, отмеренных каждому из них. Бывает случается нечто необъяснимое, а никакие объяснения и не нужны. Случилось и всё тут. В истории бывало и так, что великие империи терпели крушение по причине неодолимого влечения, которое испытывал мужчина к женщине. И точно так же из-за неодолимого влечения женщины к мужчине завоёвывались целые королевства. Но когда это чувство оказывалось взаимным, крах империй или завоевание королевства мало что значили, потому что влюблённых Волновала их собственная вселенная. Во всякую минуту своего пребывания на Земле Гонсало Баэс отдал бы всё, что у него было, ради того, чтобы вернуть волшебный миг, когда девушка впервые склонилась над ним, протянула руку и слегка коснулась его щеки. Волна наслаждения пробежала по его телу. от распухшей лодыжки до корней волос. Это было пока лишь смутное предвестие великого множества чудных мгновений, ожидавших его впереди. Как он сам скажет много лет спустя, тот, кто с ней не знаком, упорно отрицает её существование, однако человек, ощутивший на себе силу её дыхания, признает что это бесспорно единственное по-настоящему непобедимое чудовище. Страсть и любовь могут считаться разными чувствами, однако в особых и очень редких случаях они переплетаются настолько тесно, что не существует человеческой силы, способной отделить их друг от друга и даже разграничить. Именно это и произошло в то утро на покрытом вулканическим песком берегу самого дальнего из известных островов. Нагнувшись над зеркальной гладью с длинным копьём в руке, девушка внимательно следила за рыбами, собравшимися вокруг приманки, которую она кинула в воду. И ловко проткнув ту, что была всех крупнее, выпрямилась, намереваясь вернуть её в лужу, в которой ещё били хвостами уже выловленные. В этот момент она подняла голову, увидела Гонсало Баэсу, и в мгновение ока из девочки превратилась в женщину. Пришелец проник в неё с такой нежностью, с какой впоследствии проникнет Бесчетное множество раз. И она возблагодарила богиню Монейбу, почитаемую женщинами и соизволившую выбрать ее в вечной спутнице человеку, который при всем своем плачевном состоянии показался ей просто фантастическим существом, о каком она в отрочестве не смела и мечтать. Ей было не важно, что он хромает. что ладони избиты в кровь, а лицо, грудь и спина покраснели от яростного солнца, которое безжалостно его отфлистало, ничего из этого не имело значения, потому что она знала, что под столь жалкой оболочкой скрывается отец её детей. Дело в том, что бабушка не раз объясняла ей, что дети, спящие в самой глубине утробы женщины, приходят в волнение и покусывают её внутренности, когда предчувствуют приближение человека, который пробудит их к жизни. Когда она впервые наклонилась над Гонсало Баэсой и погладила его по щеке, дети, которые могли бы родиться, запрыгали от радости у неё внутри. В этот момент её мать, которая внимательно за ней наблюдала, поняла, что потеряла дочь и обрела подругу. Её первым порывом было взять дочь за руку, отвести к кромке воды и растолковать, какому риску она подвергнется, отдавшись чужаку. Впрочем, она, похоже, почти тут же поняла, что все её увещевания окажутся бесполезными, так как перед ней была уже не девушка, которой она могла что-то советовать, а женщина, которая только что избрала тернистый путь. Когда двое, которые по-настоящему любят друг друга, идут по жизни рука об руку, горести делятся пополам, а радости приумножаются. Кому-кому... А ей это было прекрасно известно, потому что она со своим спутником проделала долгий путь, где всего хватало и дней горя, и ночей удовольствия. Им трижды довелось изведать небывалое счастье зачатия ребёнка и страшное горе, когда пришлось увидеть, как он умирает у них на руках. Поэтому Она ограничилась тем, что помогла дочери перенести раненого в пещеру, в которой они жили, и оставила их вдвоём. Она была не в состоянии понять, что же всё-таки чувствовала в этот момент: радость или печаль? Глаза чужеземца цвета моря, каким оно бывает в тихие рассветы, словно вопрошали почему она ведёт себя так будто всё знает наперёд а Гонсало Боэси и ни к чему были слова он бы всё равно их не понял чтобы узнать что творится у неё в голове это могло бы показаться нелепостью но он испытывал странное ощущение будто всё случившееся в этот суматошный день он уже пережил ранее Что во самого дня, когда лейтенант решил изменить течение своей жизни и отправился на незнакомый остров. У него было предчувствие, что должно произойти что-то необычное. Хотя он и вообразить себе не мог, что это действительно будет настолько ни на что не похоже и приключиться с ним на самом краю света. Он добрался туда, куда должен был добраться, и поэтому ему Обессилевшему в результате всех злоключений Оставалось только закрыть глаза И предаться отдыху Что будем делать, мой лейтенант? Не имею ни малейшего представления Теперь щиколотка больше смахивает на гнилую дыню Нежели на спелый баклажан Но у меня такое впечатление, что в конце концов все утрясется. Это всегда утешительно слышать, особенно от тебя. Как там, Амансио? Бруно сегодня густо ограничился тем, что несколько раз постучал пальцем по лбу. Мол, что тут скажешь? С рукой по-прежнему дело дрянь. Но хуже всего то, что у него поехала крыша. Он ещё сам глядит на горизонт в уверенности, что брат вернётся. Кто-то мне рассказывал, что вот так глядеть на горизонт в ожидании возвращения кого-то из семьи прямо-таки у галисийцев в обычае. Это, наверное, у тех, кто из Виго или Ла-Коруньи, но не из Луго. Заметил его командир Амансио из Луго. А это тут причём? В лугу нет моря, дурь ебашка. Боже ж ты мой. Вот ведь правду говорил мой отец. В армии каждый день узнаёшь что-нибудь новое. Ну ладно, пускай в лугу нет моря, зато здесь его хоть отбавляй. А в нашей шлюпке дыр побольше, чем в сердце раставщика. Как же мы отсюда выберемся? Полагаю, пешком. «Когда будем в состоянии это сделать?» Последовал спокойный ответ того, кто явно не горел желанием продолжить незадавшиеся путешествия. «Как там твои шишки?» «Еще болят, но морская вода им на пользу. Через пару дней буду как огурчик». «И со всем моим уважением заявляю, что если вам охота задержаться, здесь подольше с моей стороны нет никаких возражений». Чем больше времени я проведу вдали от сержанта Малиной, тем лучше. Я думал, тебе нравится армия. Армия начинается с сержанта и выше мой лейтенант. Все остальные чёртовы рекруты. Кому в здравом рассудке это понравится? Сидишь себе спокойно дома, и вдруг на тебя являются какие-то вооружённые до зубов люди и уводят тебя с собой под тем предлогом, что ты обязан послужить королю. Моему деду пришлось служить четверым, в том числе одному мавру. Что это за армия, которая заставляет тебя сражаться с собственными соотечественниками? Да такая, что действует по прихоти политиков. Известно же, что им перемкнуться на другую сторону всё равно что рубашку переменить. Раненый сделал выразительный жест рукой, мол разговор затянут не к времени. И действительно, это было так. Что ты думаешь об островитянах? поинтересовался он. Хорошие люди. Порядком отстали от нас, но никому не способны причинить вреда. В конце концов у них есть и ячмень, фрукты, скот и рыба. Они вполне могут в уз себе не дуть. Поэтому не вижу причины, по которой они стали бы усложнять себе жизнь, портить кому-то кровь. Это как раз то, чего я всегда желал жить в мире мир. Кто такая Маримир? Невеста из твоей деревни. Собеседник не смог удержаться и хмыкнул, довольный, что офицер попался на его нехитрую удочку. Это не моя невеста, объяснил он. Море и мир. Это то, что есть здесь. Море, в которое можно окунуться, И мирная жизнь, когда никто не будет тебя в 6:00 утра, чтобы послать чистить уборные. Думаю, если бы я встретил такую невесту, как Гарса, я был бы непрочно всегда остаться в этом уголке мира. Гарса мне не невеста, поспешно поправил его командир. Она всего лишь за мной ухаживает. Да ладно вам, лейтенант. Не считайте меня глупее, чем я есть, бросил ему подчиненный. явно забывшись. Даже козы заметили, что вы без ума друг от друга. И, по-моему, это здорово, потому как если верить брату Бернардино, и наша задача — приобщить туземцев к вере и культуре, то лучше уж добиться этого лаской, нежели таской. — В этом ты совершенно прав, что я еще могу тебе сказать, — вынужден был признать его собеседник. — Спасибо и на том, — Я лишь бедный темный невежда, а все же понимаю, что если нам предстоит стать с островитянами единым народом, то мы просто обязаны как можно скорее вступить в связь с их женщинами. Эх, куда тебя занесло? Вовсе нет. Ведь пройдет еще несколько лет, прежде чем сюда прибудут наши женщины. А так как вдобавок они имеют обыкновение чертовски ломаться... то не скоро сойдутся с теми, кого считают дикарями. Если подумать, здесь ты снова прав. Плохо то, что я знаю своих товарищей по оружию, и кое-кто из них отпетые негодяи. Например, не тяните меня за язык, лейтенант, не тяните меня за язык. Что-то мне подсказывает, что путь предстоит долгий. Успеем еще разобраться, кто чего стоит в этой истории. Гонсело Боэса с сомнением взглянул на него и, нахмурив брови, сжал зубы, потому что в этот самый момент лодыжку пронзила боль. Он подождал, когда она утихнет, и только тогда спросил, «Вероятно, тебе известно нечто такое, чего я не знаю?» «В казарме...» Если кто-то не знает того, что знают остальные, ему приходится туго, а если знает и рассказывает не вовремя, ещё хуже, последовал циничный ответ. Сейчас важно вылечить вашу ногу, потому что, как я понял, нам приказано начертить карту острова, и не важно, сколько времени для этого понадобится, разве не так? Так, согласился раненый, словно вдруг осознал, какая перед ним на самом деле стоит задача. И раз уж ты об этом напомнил, надо бы мне начать работать, пока не забылись подробности. Принеси-ка мои рисовальные принадлежности, и пусть Амансио поможет тебе соорудить для меня стол в тени вон тех деревьев.